Но Сван думал о доме, в котором он мог бы находиться в этот самый момент, если бы Адетта дала ему позволение. И воспоминание о мелком замеченном пустом бидоне для молока на соломенном половике сжало ему сердце. Сван очень быстро вновь осознал степень мужского безобразия, когда по ту сторону обессоновской шпалеры зрелище слуг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 се части которого каждую минуту располагались в соответствии с ним, отрепещащий красный нос и саркастические толстые губы старались при помощи своих гримас быть на уровне беглого огня страумия, которым сверкал стеклянный диск